Глава 13 Все три «Тигра» отбуксировали в Псков той же ночью, качественно замаскировав, при этом их охранял целый батальон охраны тыла, который я выделил на это, несмотря на практически полное отсутствие у меня резервов. Уже на следующий день я сам, прибыв в Псков, тщательно изучал трофейные танки. Конечно, они впечатляли. По своим размерам «Тигр» был сопоставим с КВ. Лишь немного его короче, зато пошире, но все равно смотрелся он очень грозно. Так уж, случилось, что в прошлой жизни я немецкие танки вживую не видел. Не любитель был ездить по танковым музеям и изучать немецкую технику прошедшей войны. Зато сейчас у меня было отнюдь не праздное любопытство. Тут мне не в музеях на немецкие танки любоваться, а воевать с ними. В принципе, хоть я и не танкист, но общее представление о тигре и его слабых и сильных сторонах имел. Сейчас же мне, кроме того, чтобы своими глазами на него посмотреть, нужно было основание для совета в командовании. Как никак, а именно я был разработчиком новой доктрины нашей бронетехники, и тут хотел заставить наше руководство уже сейчас начать разработку новой техники и вооружения, способных на равных бороться с немецкими «тиграми» и «пантерами». Через день под усиленной охраной в 12 часов ночи все три «тигра» отправили по железной дороге в Москву, в Кубинку. Если учесть, что в этой реальности немцы и близко не подошли к Москве, то и кубинский полигон никто не эвакуировал, и он продолжал работать в прежнем режиме. После этого потянулись обычные дни. Немцы, получив качественный отлуп, На время затихарились, а спустя 10 дней я получил вызов в Москву. Честно говоря, я ожидал нечто подобное, так что врасплох меня этот вызов и не застал. Для безопасности летел в столицу ночью и был у Москве рано утром. Поскольку в Кремле мне было к пяти часам дня, то прямо с аэродрома рванул домой к семье. Каждое такое нежданное посещение было большим и радостным сюрпризом. Как для меня, так и для моей семьи. Хорошо, что я выспался в самолете, да и по дороге на аэродром из аэродрома тоже покимарил в машине. Так что чувствовал я себя достаточно бодро. Просто не хотелось терять время на сон, его у меня было мало. Я пробыл дома до двух часов дня, а потом пришлось собираться встречу в Кремль. Снова уже ставший знакомым кабинет Сталина, а в нем можно сказать, целый комитет по встрече, причем довольно специфический. Кроме самого Сталина там оказались генерал-майор Рыбалка, начальник кафедры тактики высшей специальной школы и генерального штаба Красной Армии и полковники Катуков и Ротмистров, которые очень хорошо показали себя в прошедших боях, короче, танкисты, так что, скорее всего, как я и подозревал, разговор пойдет о танках и в первую очередь о новых немецких танках добрый день товарищ павлов проходите садитесь здравствуйте товарищи поздоровавшись в ответ я прошел к столу и сел на указанное мне сталином место товарищ павлов вы ведь насколько я знаю успели осмотреть новые немецкие танки прежде чем их отправили в кубинку да товарищ сталин осмотрел и каково ваше мнение грозная машина слов нет но по моему личному мнению Массовый выпуск таких танков станет большой ошибкой Гитлера. Вот как? Почему вы так думаете? Вы же сами сказали, что танк грозный. Товарищ Сталин, как сказал Наполеон, для ведения войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Я не отрицаю танк мощный и грозный. Толстая броня, достаточно мощная противотанковая пушка, но он имеет больше недостатков, чем достоинств. Это какие недостатки? Во-первых, его масса, он слишком тяжел, отсюда следует, что сфера его применения ограничена. А Мало того, что он сможет двигаться не по всем грунтам, так как на слабых или насыщенных влагой рискует сесть на брюхо, так его еще и не каждый мост выдержит, значит, надо тщательно планировать маршруты движения, чтобы не застрять или не упереться в тупик. Во-вторых, его излишняя сложность. Мои механики успели его осмотреть и выдали вердикт. Боже, помоги тем, кто будет ремонтировать это чудо сумрачного германского гения. Он слишком сложен, а значит, не технологичен. При большинстве поломок требуется заводской ремонт. Да и простые поломки будет не очень легко исправлять. Это значит также, что и с его производством будут проблемы, а именно слишком большое количество человека-часов. То есть его производство будет требовать гораздо большего времени, соответственно, и произведут их меньше. И, наконец, в-третьих, он будет слишком дорог. На мой взгляд, лучше сосредоточиться на выпуске уже хорошо себя зарекомендовавшей четверки. Тем более, что после своей последней модернизации она не особо уступит тигру, зато значительно более технологична и дешевая. Она сейчас, в принципе, не уступает нашим «тридцатьчетвёркам» и стала опасным противником. «Значит, вы считаете, что для нас будет лучше, если немцы вместо своих четверок станут производить «тигры»?» «Да, товарищ Сталин, считаю, в этом случае они построят значительно меньше танков, минимум в два раза, а то и больше. Но также и нам следует строить новые танки». Я тут обдумывал новые направления и считаю, что Т-34 следует модернизировать, вернее на его основе сделать новый танк с лобовой броней в 90 мм и 100 мм орудием при практически той же массе, тогда он на равных сможет бороться с новыми немецкими танками. Также следует заменить КВ на новый тяжелый танк с лобовой броней в 120 мм и орудием калибра 122 мм. Желательно, чтобы уже весной следующего года эти танки стали поступать в войска. Хотя первое испытание новых танков для немцев оказалось провальным, думаю, что в следующем году, когда они произведут достаточное их количество, то попробуют навязать нам танковую битву, в которой, сделав ставку на новые танки, постараются переломить ход войны в свою сторону. В любом случае у нас будет больше танков, своевременная замена на танках и противотанковых самоходках старых 76-миллиметровых орудий на новые 85-миллиметровые, позволяет нам бороться даже с тиграми, уже на средней дистанции, но все равно противник будет иметь перед нами преимущество. Он сможет безнаказанно расстреливать нас с дальней дистанции, а нам будет необходимо под его огнем приблизиться на приемлемое расстояние, прежде чем мы сможем эффективно отвечать немцам. Поэтому лучше озаботиться этим заранее, иначе мы будем нести большие потери. Думаю, что никому не нужна первого победа. А потому нам просто необходимо заранее подготовиться к появлению на фронте новых немецких танков. Спасибо, товарищ Павлов. Мы обдумаем ваши слова. Можете быть свободны. Я вышел. Думаю, мои слова заставят на год раньше принять необходимые меры, и вполне возможно, что и Т-44, и ис С-3 появятся уже весной следующего года. Их появление на фронте даст нам явное преимущество в танках. По своей сути, Т-44... Это почти Т-54-55, только со старой башней и старым орудием. А и с А Если после появления на поле боя ИС-2 Гитлер издал приказ, запрещавший немецким танкам прямые бои с ним, только из засад, то наше преимущество будет очевидным. Примечание кстати о курьезном. После появления в нашей армии ИС-2 танкиста на Т-34, Зачастую крепили бидоны на конец ствола своего орудия. Тем самым делая его похожим на ИС-2, которого немцы боялись. Не знаю, правда это или армейская байка, но вот то, что ИС-2 мог уничтожить немецкий «Тигр» с дистанции в 2 километра, это правда. Причем сам он оставался для «Тигра» на таком расстоянии неуязвим. Честно говоря, очень жаль, что ни Т-44, ни es 3 не приняли участие в боях так как первые 207 танков ИС-3 были отправлены в войска только в июне 1945 года, хотя оба танка все равно сыграли достаточно значимую роль в истории наших танковых войск. Т-44 послужил прообразом для всех наших последующих танков, а эс 3 произвел неизгладимое впечатление на наших союзников по антигитлеровской коалиции когда 52 танка 7 сентября 1945 года приняли участие в Берлинском параде союзных войск в честь победы во Второй мировой войне. И, кстати, и ИС-2, и ИС-3 стояли на вооружении нашей армии до 1993 года, пускай в резерве, но все же. Конец примечания. После того, как генерал Павлов вышел... Из его кабинета Сталин спросил присутствующих. «Вы все слышали, товарищи. Какое ваше мнение о новом немецком танке и словах генерала Павлова?» Первым взял слово генерал-майор Рыбалко как старший по званию. «Товарищ Сталин, я считаю, что генерал Павлов прав. Я сам осмотрел немецкие танки в Кубинке и полностью согласен с мнением Павлова». Толстая броня и мощное орудие позволят противнику с дальней дистанции расстреливать наши танки. Даже броня КВ может не выдержать. Благодаря своей 107 миллиметровой пушке КВ в принципе может поразить на такой дистанции «Тигр». Но гарантированное пробитие у него тоже где-то с расстояния в километр. Если вдобавок принять во внимание еще и скорострельность, то «Тигр» имеет преимущество перед КВ. Если прямо сейчас не принять мер по срочной разработке новых тяжелых танков и противотанковых самоходок для борьбы с тиграми, то, чувствую, в следующем году мы умоемся кровью. Думаю, нужно поговорить на эту тему с генералом Павловым, ведь нынешние танки созданы при его непосредственном участии. Именно он выдавал задания конструкторам и, насколько я знаю, даже делал наброски того, что хотел от них получить. Он уже обдумал эту проблему и представляет, что именно нам нужно. Ведь он сказал, какие примерно танки нам нужны, а потому стоит назначить его ответственным за создание новых. А как же генерал-лейтенант Федоренко, товарищ Рыбалка? Ведь это именно он сейчас начальник ГАБТУ. Да и генерал Павлов не баклуша бьет. Он командующий Западным фронтом. Федоренко будет курировать общие вопросы, работать непосредственно с конструкторами, и это ему вовсе не помешает руководить фронтом. Он ведь не будет все время сидеть в КБ, просто даст задание конструкторам и станет периодически проверять их работу. А можно попробовать. А вы что скажете, товарищи? Следующим отвечать стал Катуков. Товарищ Сталин, я тоже согласен с генералом Павловым. Кроме того, не сомневаюсь в его компетенции. Только потому, что в моих частях находится новая техника с орудиями калибра 85 мм, я смог так результативно воевать. Если бы у меня были старые танки, то результат был бы намного хуже. На начало войны, когда на моих Т-34 еще стояли старые 76-мм орудия, и этого вполне хватало, но позже, когда пошли модифицированные четверки, с более толстой бронёй, этого калибра явно стало маловато. Хорошо хоть, что к этому времени практически все танки перевооружили на новые орудия, которые восстановили наше преимущество. Просто страшно подумать, что было бы, если бы у меня были старые Т-26 и БТ. Хотя я стараюсь по мере возможности в основном вести бои с немецкими танками из засад, оно и открытых боёв хватает. Особенно, когда наступаем мы, а не немцы. И именно в таких случаях, если мои танки будут атаковать тигры, то потери будут устрашающими. Тут даже один или два танка, стоящие в правильном месте, смогут не только остановить, а порой и уничтожить не то что роту, но и целый танковый батальон. Подобрать место, где можно легко запереть противника, подбить передние замыкающие танки и потом отстреливать остальные, как в тире. Катуков замолчал, и тогда Сталин спросил оставшегося Ротмистрова. «А что вы скажете, товарищ Ротмистров?» «А что тут говорить, товарищ Сталин? Я полностью согласен и с генералом Павловым, и с генералом Рыбалкой, и полковником Катуковым. Они все сказали верно. Раз у противника появились такие танки, то нам необходимо немедленно на это реагировать. В противном случае немцы смогут получить значительное преимущество перед нами». Конечно, с новыми танками успешно могут бороться костоломы, но их не так много, и по сути у них совершенно другие задачи. К тому же они чересчур уязвимы в ближнем бою. Отсутствие у них башни делает их малопригодными к быстрому и маневренному бою, особенно если им повредить ходовую. Это исключительно техника поддержки. Понятно. Вижу, что у вас единое мнение по этому вопросу. А что насчет большого танкового сражения в следующем году? Слово снова взял генерал Рыбалка. Думаю, что генерал Павлов и тут прав. Если бы не Николаевская катастрофа, то мы твердо удерживали бы свои позиции, и Киев также был нашим. Тут Сталин невольно поморщился. Все же в этом была в немалой степени и его вина. И ему было неприятно это слышать, но при этом он прекрасно понимал, что генерал Рыбалка не ставит ему это в вину. Теперь, когда мы выправили обстановку, и генерал Жуков твердо держит фронт, война снова стала позиционной. И для нас тут более выигрышная ситуация, так как мы наращиваем армию, обучаем и поставляем ей новейшее вооружение. Следует особо отметить, что мы не только не уступаем противнику вооружении, Оно по многим параметрам значительно превосходим. Примечание. Специально для неверующих. Основное оружие немецкой пехоты – это карабин Маузера 98К, плюс ручные пулеметы, автоматов мало, ими вооружена лишь незначительная часть немецких войск. В то время как Красная Армия, кроме старых Мосинок, вооружена большим количеством самозарядных винтовок СВТ, пистолетов пулеметов, ППШ, а с 1943 года и ППС, которые выпускали миллионными партиями. По артиллерии в основном паритет, но на нашей стороне тяжелый 120-миллиметровый миномет, производство которого немцы смогли наладить только после захвата в Харькове документации на него. Но тут этого не случилось, и его у немцев нет. Также немецкий Набель в вчастую проигрывает нашим реактивным минометом как по техническим характеристикам, так и по количеству. В бронетехнике и так все ясно. Даже старый Т-34 был в принципе на равных с немецким Т-4 после его модернизации, а по количеству произведенных танков даже превосходил в несколько раз. По тяжелым танкам, когда на смену КВ пришел ИС-2, то он с легкостью давил немецких кошек, да и т 34 на средней дистанции вполне уверенно их поражал, а ведь кроме них были и многочисленные средние и тяжелые самоходки, которые также эффективно боролись с любыми немецкими танками. И, наконец, авиация, где наши новые самолеты также были примерно на одном уровне с противником, а в штурмовиках даже имели преимущество так как аналог нашего ИЛ-2 немцы так и не смогли сделать. Конец примечания. У нас просто больше ресурсов, причем во всем от численности населения до сырья, из которого производится оружие и снаряжение, поэтому тут ясно, что как только мы накопим достаточной сил, так начнем выдавливать противника. Немцы это тоже прекрасно понимают, а потому им крайне необходимо двигаться вперед, а для этого следует разгромить наши войска. Лучше всего для этого подходит открытая местность, где простор для маневра и можно использовать большое количество танков. Все это значительно сужает место предстоящего сражения. Скорее всего, это будет в начале, в крайнем случае, в середине следующего лета и на участке генерала Жукова. А может, все же на Западном фронте у Павлова? Нет, товарищ Сталин. Павлов намертво вгрызся в землю и за это время организовал эшелонированную оборону. Да и до этого он очень хорошо потрепал немцев, они не рискнут соваться к нему, опасаясь снова попасть в ловушку. Спасибо, товарищи, вы свободны. После того, как танкисты ушли, Сталин в задумчивости стал прохаживаться по своему кабинету. И ведь ситуация практически такая же, как полгода назад, когда он... Вот так же обдумывал слова Павлова. Он все же решил их проигнорировать и поплатился за это. Хотя тогда Павлов не касался конкретики, но в общем он оказался прав. И тут его слова поддержали другие генералы. Пускай Катуков и Ротмистров пока еще полковники. Но он уже подписал постановление присвоением звания генерал-майоров. Заслужили. Так что можно сказать, что они уже генералы. Вот генерал Рыбалка, например, преподает в генеральном штабе, так что его словам можно доверять, он, похоже, полностью поддерживает слова генерала Павлова. Что ж, тогда так тому и быть, он соберет прямо завтра совещание, на котором поднимет вопрос о начале немедленных работ по созданию новой бронетехники под непосредственным началом генерала Павлова, а товарищ Федоренко будет следить за этим. Приняв решение, Сталин снял трубку и отдал распоряжение поскребушеву созвать завтра на экстренное совещание необходимых людей. В этот раз он не будет игнорировать предупреждение Павлова. 17 августа 1942 года. Рейхсканцелярия, Берлин. Командующий группой Центр генерал-фельдмаршал Федор фон Бок снова был на ковре у своего любимого фюрера, для получения очередной порции звездюлей очередным поводом для выволочки послужил провал испытаний новейших тяжелых танков тигр отправленные для боевых испытаний на восточный фронт они в первом же бою были мало того что подбиты так три из них русские даже умудрились еще и утащить к себе ночью подогнав тягачи и эвакуировав подбитые но не сгоревшие танки где они сейчас неизвестно но совершенно точно, что русские изучат их до последнего винтика, и, пожалуй, сообщать об этом дорогому фюреру не стоит. А Мой фюрер, к большому сожалению, экспериментальная рота попала в засаду, все наши новые танки уничтожены, но все равно они успели показать свою эффективность в бою. Пока игры не подошли на близкую дистанцию к противнику, они были полностью неуязвимы для него. Это доказывает их превосходство перед ним. С кем они сражались? Кроме русской пехоты, им противостояли несколько батарей орудия, также не меньше батальона танков. И каков результат? Хотя нам так и не удалось прорвать русские позиции, но практически вся русская артиллерия и танки были уничтожены. Хотя технически фон Бок и не соврал, но при этом он как-то опустил очень важные моменты этого боя. Он не уточнил, что роту «Тигров» поддерживал танковый батальон, а русские орудия были обычными противотанковыми пушками малого калибра, эффективными только против старых танков и на малой дистанции. Вместо батальона русских танков было вдвое и меньше по численности дивизион противотанковых самоходок. Все это кардинально меняло схему прошедшего боя, и получалось, что силы сторон были примерно равны, а исходя из сказанного, выходило, что тигры встретили сильно превосходящие их по численности силы противника. И, разумеется, Фон Бок умолчал, что после боя русские уволокли к себе три не сгоревших и не взорвавшихся тигра. Скажи он это, и реакцию фюрера не смог бы предсказать никто. Значит, новые танки хорошо проявили себя в первом же бою? Да, мой фюрер. Отлично. Значит, следующим летом мы дадим большевикам решающий бой, где продемонстрируем им и всему остальному миру подавляющее превосходство немецкой нации. После того, как мы разгромим их силы в этом бою, наши победоносные войска двинутся вперед, с легкостью сокрушая все попытки этих недочеловеков их остановить. Просто удивительно, как при всей своей отсталости и тупости большевики смогли сделать новые танки, которые приблизились по характеристикам к нашим старым. Кстати, фон Бок, как себя показали новые Т-4? Отлично, мой фюрер, теперь они не уступают русским Т-34, и кроме того, практически на равных могут сражаться и с их тяжелыми КВ. Что еще вам нужно для успеха в предстоящем сражении? Мой фюрер, у русских есть штурмовые самоходки, толстая лобовая броня и мощное орудие позволяют им прямой наводкой подавлять вражеские доты. Именно так они проломили в финской компании линию Маннергейма. Нам тоже крайне необходимы подобные машины. Хотя сейчас нам и противостоят бетонные укрепления русских, но и их полевые укрепления очень хороши. Их новая тактика в быстрой постройке полевых укреплений с помощью бронекопаниров весьма эффективна. По крайней мере, полевая артиллерия против них бессильна, а русские за это время еще смогли их усилить за счет бетона, который они по ночам выливали на броневые стены этих укреплений. Таким образом, за это время они превратились практически в бетонные огневые точки. И теперь даже тяжелой артиллерии надо с ними основательно возиться. Ситуацию усугубляет еще то, что при каждой попытке нашей артиллерии их взломать, русские открывают контрартиллерийский огонь, тем самым вынуждая нас прекращать обстрел. Я понял, Фонбок, ваш гениальный фюрер это тоже учал. Вы получите новые тяжелые самоходки с лобовой броней в 20 сантиметров. Она будет не по зубам любому противотанковому орудию или танку большевиков. Хотя ее орудие будет калибра 8,8 см, но и этого будет достаточно для огня прямой наводкой по амбразурам вражеских укреплений. Примечание. Действительно, мощную лобовую броню пробить даже на малой дистанции основной массе орудий было невозможно. Но зато ее борт был весьма уязвим, так как имел толщину 80 мм, и достаточно было выйти Фердинандом во фланг или сбить им гусеницу и таким образом обездвижить. Кроме того, он был достаточно беззащитен против пехоты, так что самое эффективное его использование – это бой на дальней или средней дистанции. Конец примечания. Довольный тем, что ему удалось избежать выволочки от Гитлера, фон Бок покинул Рейхсканцелярию и отправился к себе на Восточный фронт. Главное, что удалось скрыть от фюрера факт попадания новейших танков к противнику, но, честно говоря, «Тигры» действительно показали себя достаточно неплохо. Хотя сам фон Бок этот бой не видел, но, судя по докладу заслуживающих доверия офицеров, Пока тигры не приблизились к позициям русских на близкое расстояние, противник не мог их остановить. Все его попадания в них были бесполезными. Русские даже на время прекратили обстрел тигров, поняв всю его бесперспективность, и сосредоточились на новых Т4. Тут тоже не все гладко. Модернизация четверок лишь позволила приблизить их к русским Т34. Да и то, как оказалось, русские сейчас массово меняют. На них орудие на новые, 8,5 с половиной сантиметровые, что опять дает им преимущество перед четверкой. По крайней мере, на дальней дистанции русские Т-34 выигрывают бои с новыми Т-4 в большинстве случаев. Теперь остается только молиться, чтобы русские не создали новые танки. Все же они неприятно удивили вермахт, когда после начала войны оказалось, что им противостоят не старые легкие Т-26БТ, а новые средние Т-34, которые на голову превосходили все танки вермахта. Решающая битва следующим летом решит, кто победит в этой войне. И главное, чтобы до этого времени у русских не появились новые танки. 15 августа 1942 года ГАБТУ, Москва. Начальник ГАБТО генерал Федоренко стоял в своем кабинете и держал ухо трубку телефона. «Да, товарищ Сталин, я все понял. Немедленно приступаю. Да, до свидания, товарищ Сталин». Наконец он положил трубку телефона на аппарат и облегченно вздохнул. То, что под Псковом немцы применили новые танки, он уже знал, как и то, что наши смогли в ту же ночь утащить их к себе и затем переправить в Кубинку где танки принялись изучать, в том числе и его специалисты. И вот, можно сказать, закономерный результат. Сталин потребовал немедленно создать усовершенствованные танки, которые смогут эффективно бороться с новыми немецкими танками. Задача очень ответственная, тут можно и голову сложить. Правда, была и хорошая новость, он будет отвечать только за общий ход дела, А Главная ответственность за разработку концепции нового танка ложится на бывшего начальника ГБТУ генерала Павлова, ныне командовавшего Западным фронтом. Минут пять обдумывая сложившуюся ситуацию, Федоренко распорядился немедленно соединить его с генералом Павловым. Пришлось немного подождать, пока через ряд коммутаторов не дозвонились в штаб Западного фронта, и затем еще немного, пока не соединились с самим Павловым. «Добрый день, Дмитрий Григорьевич, это вас Федоренко беспокоит. Тут такое дело. Мне только что звонил лично товарищ Сталин с заданием срочно до следующей весны разработать новый танк, который на равных сможет бороться с новым тяжелым немецким танком. А также товарищ Сталин сказал, что именно вы должны разработать его концепцию и дать задание конструкторам. «Здравствуйте, Яков Николаевич. Тут дело в том, что я лично вряд ли смогу ездить по КБ. Сами понимаете, но ну вот если конструкторы приедут ко мне, то другое дело». «Ясно, я распоряжусь. Только, Дмитрий Григорьевич, время. Вы сможете своевременно разработать концепцию нового танка? Уже весной он должен начать поступать в войска». «Не волнуйтесь, Яков Николаевич, я прекрасно все понимаю» тем более, что это я сказал товарищу Сталину о необходимости до следующей весны начать производство новых танков. Кроме того, я уже обдумал, что именно нам нужно, теперь осталось только воплотить это в металле. Вот как? Не знал, но я рад, что вы уже знаете, что нам нужно. Честно говоря, я немного растерян. Вроде после замены по вашей инициативе на новых танках 76 миллиметровых орудий на новые... 85-миллиметровые, наши Т-34 и так очень грозные машины. Это так, Яков Николаевич, но мир не стоит на месте. Если мы не хотим отстать, то необходимо своевременно двигаться вперед. В любом случае, опыт проектирования Т-34 и КВ нам пригодится. Кое-что можно будет заимствовать от них, причем постараемся сделать это по максимуму, для того, чтобы как можно меньше перестраивать производство. «Рад это слышать. Тогда я немедленно прикажу руководителям танковых КБ срочно приехать к вам на фронт в ваш штаб. Буду ждать». Федоренко после этого разговора почувствовал, что с его плеч свалилась гора. С чисто техническим заданием он справится. Раз Павлов сам будет давать задание конструкторам, то и основная ответственность за разработку нового танка ляжет на него». Впрочем, глядя на то, что все новые танки, разработанные непосредственно перед войной, были сделаны под его контролем и по его задумкам, вероятно, что и сейчас Павлов знает, что надо делать. Скоро, совсем скоро станет понятно, что задумал Павлов, как только к нему съездят конструкторы. Все же интересно, что придумал Павлов, как можно улучшить и так прекрасный танк.